Глава седьмая. Выздоровление. голова хочет вернуться в битву. Через две недели. Сражение на спион коппе Луи Ботта. Наступательное движение буров. Страшная перестрелка. Ленники. Смерть генерала Вуда. Горе Грандье. Последние распоряжения. Патрик Ленокс возвращение на позиции перед кимберли современная пуля снова оказалась гуманной и благодаря заботам доброго доктора преданности фанфана а также крепости своего организма царви голова поправился с чудесной быстротой фанфан -Фан, отлично вымотый побелевший отходил от своего друга только чтобы побегать по лагерю и принести ему какие-нибудь новости. Вокруг леди Смита все еще дрались. Выздоровевшие и раненые возвращались на поле действий, и голова не мог дождаться минуты освобождения из госпиталя. В конце второй недели он уже отлично ходил, ел с аппетитом людоеда и мечтал снова стать в ряды сражающихся. Доктор Тромп требовал, чтобы Жан пролежал еще с неделю, но когда этот срок истек, вся кровь молодого человека загорелась. Он мечтал о битве. И она произошла. ужасно. Ее название было «Сражение на Спионкопе». Коп — холм, более или менее крутой, которому полевые укрепления, таншеи, Каменные глыбы придают известное стратегическое значение. Коп высится над долиной Вентера, левого притока Тугелы. Буры плохо охраняли холм. До такой степени плохо, что однажды ночью англичане прогнали полтораста человек-республиканцев, занимавших его, и возвестили победу. Они искренне верили, что владели ключом к Леди Смиту. Жубер понял свою ошибку и приказал Луи Ботова чтобы что бы то ни стало снова взять спион. Ботта, молодой тридцатипятилетний генерал, уже четыре дня с успехом бился близ Колензо. Против него английскими силами командовал генерал Уаррен. Еще накануне голова вошел в лагерь Боты. В виде единственной награды, Он попросил у генерала Жубера позволение первому пойти в бой. Старик дал ему самое горячее рекомендательное письмо к своему заместителю и, пожав руку юноше, сказал, — Вы так храбры и так преданы нашему делу, что я больше прежнего могу гордиться французской кровью, которая течет в моих жилах. Ботта превосходно принял неустрашимого гонца Крунье и поручил ему командовать небольшим отрядом авангарда, которому предстояло начать действие в следующую же ночь. Этот авангард состоял из трехсот буров, выбранных из числа самых сильных и ловких солдат. Из молокососов в него вошли только голова и Фанфан, -Фан. остальные их товарищи были рассеяны повсюду. Ночью предстояло подняться на один из трех выступов спиона и на рассвете ударить на первую английскую траншею. Все эти люди нисколько не сомневались, что им суждено умереть, и тем не менее храбро поднимались на гору. Тяжелый подъем. Грандье и Фанфан -фан отправились в полночь, оставили лошадей на первом уступе и начали взбираться. Их положение было ужасно. Под ногами изъела пропасть. Над головами были английские траншеи с жестоким огнем. Вверху и слева — артиллерийские батареи. Они цеплялись ногами и руками. Страсть не шелестеть, затаивая дыхание, медленно поднимаясь без толчков с ловкостью кошек. Их подкрепление состояло из пятисот человек — тиснившихся под вторым уступом, и пятисот оставшихся у подножья третьего. Сорби голова и Фанфан -фан были во главе передового отряда. Они отлично знали эту позицию. Эскадрон молокососов нередко делал тут разведки. Такой опасный и ужасно утомительный подъем тянулся три часа с половиной. На рассвете английские часовые подняли тревогу. Буры. Задыхавшиеся, замученные, стеснились за скалами, чтобы немного отдохнуть и потом уже кинуться на траншею. Это было наступление, наступление ночное. Ни команды, ни крика, выставленные вперед штыки, наполненные магазинки, и вот раздался пронзительный звук свистка, значит, вперед! Ах, храбрец, какой непреоборимый порыв! Какой жар в людях, обыкновенно таких холодных! Открытое пространство тянулось между бурами и первой траншеей, в которой кишели англичане, и хотя военное воспитание буров не приучило их к такому роду сражений, они бесстрашно бросились вперед с криком «Да здравствует свобода!» Страшный залп леметфорских ружей встретил их. Со всех сторон загремели пушки — разбрасывая крупные снаряды и шрапнели. Половина нападающих упала, точно скошенная снарядами. Раненые, умирающие, собирали последние силы, жертвовали последним вздохом, чтобы ответить. Уже впавшие в агонию, готовые умереть, судорожным движением поднимали ружья, стреляли и, вскрикнув «Да здравствует свобода!» умирали тем не менее пробитые ряды немного дрогнули сорви голова и фанфан -фан были впереди всех ни тот ни другой не получил ни царапины на войне часто бывают такие случайности вперед вперед пули не убивают кричал Гранде, бросаясь на неприятеля. «Вперед — вперед вторил ему фанфан -фан. два последних отряда которые поднялись на другие выступы явились на сцену и бросились на горную площадку В то же время пушки Ботта, Круппа, Максима и орудия Крезо стали осыпать траншею своими ужасными стальными снарядами. Дублинцы, которые защищали укрепление, в свою очередь, пострадали, скоро они уже не могли сохранять позицию, из 500-300 погибли или пали ранеными. Вот их окружили со всех сторон. Что делать? Нужно сдаваться. Капитан с разбитым левым плечом прокалывает и белый платок и высоко поднимает его. Руки вверх, кричат, сорви голова, фанфаны, первые буры, которые бросаются в траншею. Англичане кидают ружья, поднимают руки и сдаются. Их немедленно отправляют к резерву. Этот первый успех был, несомненно, велик, но оставалось еще немало дела. Дошел генерал Вуд с двумя пехотными полками, и английские солдаты бросились за генералом, наклонив штыки. Сорви голова прицелился Вуда. Вот-вот он выстрелит, в него и убьет, но он судорожно поднял ружье и вздрогнул. Он узнал генерала, который избавил его от ужасной, смешной, жестокой игры в подкалывании свиньи. Конечно, это враг. Но какой честный, какой благородный! Грандье знал, что Вуда убьют. Ему хотелось спасти генерала, не дать пулям попасть в него, и на мгновение он отдался мечте взять его в плен, защитить от настоящей и будущей опасности, чтобы выразить ему свою благодарность и отдать должную честь. Страшный огонь остановил английское нападение. Теперь лежавшие за всевозможными прикрытиями, целились каждый в намеченного врага. В свою очередь их выстрелы косили ряды англичан. Британцы целыми сотнями падали под пулями великолепных стрелков. Несколько мгновений продолжительный стон, мрачный, как надгробное стенани, заглушал бурю выстрелов. Английские солдаты отступали, несмотря на просьбы, угрозы и удары офицеров. Одним из первых пал генерал Вуд. голова бросился к нему, отыскал в груди убитых и раненых, поднял, увидел его бледное лицо, заметил, что он весь окровавлен, еле дышит, и вскрикнул. — О, генерал, это не я! Нет-нет, клянулся! Жан расстегнул ему мундир, раздвинул рубашку и увидел на груди два маленьких круглых отверстия с выступившими каплями крови. Фанфан, -фан, побежавший за своим другом, помог ему посадить раненого, прислонив его к двум ранцам, положенным один на другой. С первого взгляда было видно, что раны смертельные, и сам Вуд не заблуждался относительно своего состояния. Генерал снова заговорил Гранье. «Отнесем вас в тыл армии, на перевязочный пункт. Мы будем ухаживать за вами. Мы вас спасем». Раненый, который, казалось, напрягал память, наконец узнал молодое лицо, выражавшее такое глубокое горе. — Сорви голова! — прошептали по-английски его побелевшие губы. — Да, генерал, это я, я, и я в отчаянии, но мы вас спасем. — Благодарю. — Сделать ничего нельзя, я умираю. Одна просьба. Там во внутреннем кармане есть бумажник, письма с моими последними распоряжениями, После боя отдайте какому-нибудь английскому офицеру письма к моей семье. Верните мое тело моим товарищам по оружию. Клянусь исполнить, генерал, вашу руку. Благодарю вас. Прощайте. И громким голосом, в который он вложил всю свою душу, Вуд произнес, — Боже, спаси королеву и милосердно прими меня. Его взгляд потускнел. Розовая пена показалась на губах, и из груди вырвался глубокий вздох, и он умер. Со всех сторон сбегались бурские резервы и принимали участие в битве. Англичане отступили к месту слияния рек Пентера и Тугелы. Было около двух часов дня. Все еще раздавались залпы. Там и сям шла перестрелка, пушечные выстрелы, Делались все реже и реже, это были последние судороги ожесточенной борьбы. Буры победили, они снова заняли холм спион. Битва кончилась, и республиканцы запели благодарственный гимн, и Жубер в ответ на поздравление только снял каску и просто ответил «Господь позволил это». С обеих сторон потери были громадны. На арене битвы осталось больше пятисот убитых и раненых. Генерал Уарран попросил перемирия, и Жубер великодушно согласился. Как только определили условия перемирия, царви голова поспешил исполнить последнюю волю генерала Вуда. Он принес носилки, положил на них тело и попросил у бота вооруженный взвод, чтобы отдать генералу последние почести. Возволение было дано. И вскоре в сопровождении двадцати человек солдат, носильщиков с телом Буда и Трубача, сорви голова, вошел в ту нейтральную полосу, на которой бурые англичане суетились, унося своих мертвых и раненых. При виде печального шествия каждый останавливался и отдавал честь. Вот для английских линий Грандье дал знак Трубачу, и тот проиграл парламентерский сигнал. Из Показалось, несколько англичан, они двинулись к бурам. Во главе их шел молодой офицер. голова узнала его и с изумлением произнес. «Патрик Ленокс, вы здесь поручик? Какое счастье! голова! «Как я рад вас видеть! И вы свободны?» «Да, я бежал после того, как моего отца убили подле меня на бурском перевязочном пункте. Убили его?» То мог совершить такую низость, отвратительную для каждого порядочного человека, низость, которую моими устами осуждают все буры? Да вы, честные врага, я жму вам руку с истинной симпатией, которая никогда не изменится. Я тоже дружески расположен к вам, поручик. Молодые люди обнялись, и сорви голова прибавил. Имею честь вернуть вам останки генерала Вуда, погибшего на поле брани. Вот его личные бумаги, письма к семье. Этот храбрый воин, последний вздох, которого я принял, дал мне печальное поручение вернуть его тело в английский лагерь. Просил передать по адресу вот этот бумажник. Шотландский офицер обнажил саблю и скомандовал «На Сорви голова тотчас же повторил «На краул. Уры англичане, стоявшие справа и слева от носилок, одновременно отдали честь покойному. Патрик сказал взволнованным голосом. — От имени всех офицеров и величества королевы, от имени семьи генерала я благодарю вас, товарищ. А теперь прощайте. Желаю вам увидеть вашу прелестную Францию и тех, кто вам дорог. Прощайте. Я тоже желаю вам счастливо избежать опасности войны и вскоре вернуться. На, родину. на следующий день Жубер вызвал к себе гранье и сказал ему, — Вы ловко, верно и неустрашимо исполнили данное вам поручение. Я посылаю вас обратно к Кронье с такими же важными бумагами, как те, которые вы привезли мне от него. И я готов к вашим услугам, генерал. Через два часа вы сядете на поезд железной дороги. — Через Приторию доедете до Блумфонтейна. Там возьмете лошадей, чтобы как можно скорее доскакать до Фонтейна. Слушаю, генерал. До свидания и желаю успеха. Мне кажется, вас вскоре ожидает трудное дело.